Глава 11. Дейн. В большинстве случаев некроманты весьма выделяются среди обычного мирного населения. Зачастую они нелюдимы, имеют седые пряди волос, любят носить чёрное и заводят весьма странных фамильяров. Хотя, может, обычные милые кролики просто не вживались со столь неординарными личностями. И всё же, выходя в люди, Они скрывают за особенности своего дара, закрашивают волосы и даже оставляют дома черных кошек, крыс, жаб, воронов и прочую живность. Все же, когда на тебя тыкают пальцем и пугают детей, не самый приятный опыт для любого человека, даже для того, кто с мертвыми общается чаще, чем с живыми. Но вот тетушка явно с живыми общаться не желала. некогда цветущие сады она превратила в кладбище и отнюдь не семейный склеп, а сброт разных сумасшедших, которые верили, что в определённые дни их родственников будут воскрешать. Поэтому они сталкивали к дому тёти своих упокоинков, пытались провести безуспешные обряды и даже раскладывали черепа животных. Но удивляло больше то, что дорогая тётя никуда не обращалась. чтобы эту самодеятельность прекратить. В чём сила некроманта? Когда-то я слышал, что в личном кладбище, но это не больше, чем байки, дабы погодить детей. Поэтому я совершенно не понимал, зачем Амели окружила себя мертвецами. "С тобой всё в порядке?" спросил я Леру. Для женщины, оказавшейся на кладбище, она двигалась весьма бодро, не бледнела, И даже не падала в обмороки, аккуратно обходила раскиданные кости и разные сухоцветы. И всё же была в девушке нервозность. И я выдавала то, как беспокойно время от времени она сжимала себя руками. Здесь громко воет ветер. Ветер? Удивился я. Насакружали вороны, расписанные непонятными знаками булыжники и кости. А леру пугал ветер. как мёртвое пытается поговорить с нами, ну или что-то дать понять. Лера снова обняла себя. Я не знаю точно, но мне кажется постоянно, что Валерий рядом. Слова Леры заставили меня нахмуриться. Разве она не умерла? спросил я и поспешно добавил. Окончательно. Умерла, но её дух по-прежнему здесь. Он то с Софи, то со мной. Я не знаю, когда именно она со мной. Любой ветер или шорох я приписываю ей, хотя, может, мне просто кажется. Лера пожала плечами и продолжила наш путь. А вот я крепко задумался. И сам ведь отметил постоянный сквозняк, то дома, то в карете, даже когда в нашем доме был ди. Что-то тихо было. Неужели это была настоящая Валерия? Как всё же мало мы знаем о некромантии. И с мысля меня вытащило надоедливое карканье. Вороны сопровождали нас всю дорогу, с интересом опускаясь на булыжники и прыгая с одного на другой. Странные птицы. Ты говорила, что у тебя было видение. Да, Лера измученно вздохнула. Я снова видела, как Валерий был с Питером. Валерий и Питер. как можно спокойнее, произнёс я, хотя внутри появилось неприятное чувство. Снова ревность? Кого и кому я вообще ревную? Пожалуй, для дознавателя я стал слишком уж эмоционален. Да, я не знаю, почему именно сейчас, но это уже второе видение с ними. Первым я увидела их знакомство, а теперь их вторая встреча. Лера говорила тихо, словно сожалела. И от этого у меня в голове крутились всё новые и новые вопросы. Я могу ошибаться, но кажется, она его любила. После недолгого молчания с болью произнесла Лера: Он её тоже, честно признал я. И вместо того, чтобы спросить что-то дельное, задал абсолютно бесполезный вопрос, который беспокоил меня. Как ты видишь её воспоминания? И её чувства становятся твоими, вы с ней как одно целое. Лера тут же покачала головой. Нет, я чувствую только отголоски её эмоций и мыслей, и совсем не так, как будто мы один человек. Скорее, как будто я могу читать её мысли, но не более того. Мы все разные. Бывают моменты, когда я понимаю её, но всё же мы совсем не похожи. Я не показал ни одной эмоции, хотя внутри от ответа Леры стало спокойнее. Но ровно до тех пор, пока что-то не треснуло рядом. Наступила на что-то, спросил я девушку. Она опасливо замерла и стала оглядываться по сторонам. Нет, ответила Лера. Я с тревога отметил, что вороны перестали каркать, они взмыли в небо и быстро полетели прочь. Он над нами стали стягиваться странные тучи. Признаться, такой я видел впервые. Треск начал усиливаться, но я не мог понять, что служило источником звука. Дэн, держись сзади, резко отдал я команду, тут же активируя боевое заклинание. Лера. Воздух стал тяжелее, словно вокруг поднялась вся пыль. Ветер сильно выл, а птицы, которые изводили меня половину дороги, напугали ещё больше тем, что решили покинуть нашу дружную компанию. Я понимала, что сейчас что-то произойдёт. В руках Дэйна вспыхнул синий шар. Он появился раньше, чем в паре метров от нас закружились кости, и появился уродливый скелет. Он был неправильный, собранный из веток разных костей и камней. но при этом отлично двигался и, рванов к нам, явно намеревался нападать. Да и нанёс точный удар, стоило скелету только дёрнуться в нашу сторону. Он развалился так же внезапно, как и появился. Я выдохнула, и как оказалось зря. Ветер завыл с новой силой, и в месте, где был скелет, начали образовываться ещё два – Дейн Брана выругался, и снова в его руках появились синие шары. Так же, как и первый скелет, эти двое явно не разговаривать с нами желали. Но Дейно спела токовать раньше, чем они добежали. В этот раз я выдыхать не стала, ведь пятый точка чувствовала, что так просто всё это не закончится. Там, где были два, уже образовывались четыре. Они же множатся. Я вижу, прорычал Дейн. устранив ещё четырёх. И всё бы ничего, но следом уже было восемь. Вот же дрянь, рявкнул Райс. Он пробовал атаковать по ветру, который кружил кости и ветки, но это было бессмысленно, всё было напрасно. Атаковать костяшки становилось сложнее и сложнее. С каждым разом они успевали подобраться ближе. Я пыталась помочь Дейну, схватив какой-то камень и запустив в черепушку. но ему было просто плевать. «Лера, уходи!» закричал Дэйн после очередного нашествия мертвецов. «Что?» не поняла я. «Беги назад, до да места, где была карета! Я уверен, с кладбища они не выйдут!» Дэйн запулил еще несколько магических шаров, но один скелет успел добраться до него, прежде чем он образовал шар. Я схватила какую-то палку и нанесла удар по костяшке, которая досталась по морде. Махать палкой было бессмысленным занятием, а вот удар Дэйна скелета ценил, оставшись без головы. Правда, как и многим, отсутствие головы жить ему не мешало. И прежде чем Дэйн успел добить его синим шаром, скелет нанёс ответный удар, оцарапав его. "Лера, уходи", повторил приказ Раис. А я с ужасом оставилась на множество образующихся в воздухе скелетов. Только с тобой, уверенно ответила я, пока Дэн сосредоточенно воял синие шары. Вместе не выйдем. Я их остановлю, а ты? Не пойду я без тебя. Лера, либо вдвоём, либо никак. Дэн джал челюсти. Хорошо, ты первая, а я за тобой. Ты что меня за дуру держишь? Искренне обиделась я, сжав в руках синюю палку. Я тоже буду биться. Уходи, уже со злостью бросил Дэн. Уверенно он бы ещё многое мог сказать, но скелеты начали резво бежать к нам. Один, второй, третий. Я сбилась со счёта, бесполезно стоя со своей палкой, а у Дэйна заканчивались силы. Синие шары стали тускнеть, а скелеты продвигались всё ближе и ближе. И в какой-то момент я вдруг осознала, что до меня они не добегают. Их цель только Дэйн. Скелеты не замечали меня, как мухи на мёд липли к Дэйну. Пытались окружить его и взять количеством. И их стало так много, что я перестала видеть даже силуэт Райса. Но сдаваться я не собиралась. Лупила палкой по костяшкам. Вот только им было плевать. Даже когда удары были настолько мощные, что скелеты лишали с частей тел, они не реагировали ни на мои крики, ни на удары ногой. Меня для них словно не существовало. В этот момент я уже не боялась их так сильно, как того, что больше не увижу Дейна. "Дейн!" закричала я, но голос был неслышен свистев ветры новых образовавшихся скелетов. В этот момент я окончательно поняла: что ни палкой, ни ногами я не справлюсь». Бросила бесполезное оружие и вспомнила, что говорил Дэйн. «Камин, костер. Что там нужно приставить?» «Пожар. Мне нужен пожар. Горячий лес. Треск от огня и запах сгорающих деревьев. Нужно много-много огня». «Давай, давай же!» Закричала я сквозь свист, зажмурившись и пытаясь призвать силу. И неожиданно она дозвалась. Пальцы не просто защепала. Я почувствовала жар по всему телу. И когда открыла глаза ровно в этот миг, прямо от меня пошла ударная огненная волна. Она смела всё. Кости, палки, даже надгробия обуглились, и только Райс остался цел, стоя в синем коконе. "Дейн!" снова крикнула я и кинулась к Райсу. Но не успела, между нами начали появляться новые скелеты. Уйдите же, со злостью прокричала я, и вокруг меня всё вспыхнуло, ярко загорелось и неожиданно резко потухло. Довольно, раздался жёсткий голос, и всё прекратилось. Вой, ветер, треск всё затихло в миг, словно и не было. и напоминали о том, что нам ничего не привиделось, лишь пепел и обугленные останки. Мы с Дэйном оба уставились на спокойно идущую к нам женщину с седыми волосами. Амелия, сквозь зубы произнёс Райс. Как у вас хватило совести потревожить мёртвых?